У меня немало других и, возможно, совсем уж невероятных достоинств. Будьте к ним готовы. Иначе знакомство с ними может привести к беде. Как-то однажды произошло с одним из моих спутников. Механик. Вы помните, как грустный случай? Так точно. Беднягу пришлось приводить в чувство, сердечно сказал Кузьма. Вот это восхищение, прямо-таки онемел. Но, ну, ну, выше нос. Я постараюсь вас заранее поставить в известность, пообещал Оскольт Витальевич встревоженным товарищем. Професилев, члены экипажа занялись своими скромными, но необычайно ответственными обязанностями. Поручите мне что-нибудь трудное. Я буду работать за всех, потребовал Барбара Засучив рукава, он даже проверил, удобно ли коту на его подстилке. За всех нельзя, непреклонно отказал командир. Иначе остальным будет скучно. У нас есть свои обязанности, только ваши личные. И вы не наслаждайтесь сколько угодно. Матрос Барбар, скомандовал он. Например, подрайте медяшку. — Есть подраить, — браво, — откликнулся матрос, — вот только отдохну. Мне так хотелось трудиться, я от этого даже из не мог. И он блаженно развалился на стуле, с усмешкой поглядывая на то, как другие носятся по воображаемым вантам. Пробегавший мимо штурман вдруг что-то вспомнил, остановился и спросил. Барбар, помните, как мы тормозили перед планетой Хва? Все тогда упёрлись в заднюю стенку, а вы толкали корабль вперёд. Выходит, вы сами мешали себе. Ведь вам хотелось заманить нас в ловушку. Идёт этот вопрос, не давал молодому учёному покоя. Такой уж у меня несносный характер, искренне пожаловался барбар. Если все толкают в одну сторону, я обязательно должен в противоположную, пусть даже во вред себе. Вы не представляете, как я сам от этого страдаю, и успокоить меня, пожалуй, может только компот. Мариночка, у вас ничего не осталось? Сейчас принесу, заботливо позвала Марина. Руки её так и мелькали, а она делала бутерброды для Юнги, который в это время, не смыкая глаз, нёс вахту. А наш стюардес, отличный парень, размышлял, Саня, сидя перед паровозной трубой. Так ей скажу. Выберу время, подойду и скажу: Марина, ты парень, что надо. Однако Однако же это настоящее объяснение в любви? Выходит, я уже влюбился? Ежели у меня нашлась свободная минута, удивился Саня. Когда же это было? Но тут вахтёному пришлось отвлечься. Внизу показали с перешейка и линия фронта. Солдаты не гуны, как и прежде, сладко подрёмывали в окопах. Но зато боевые позиции хватунов теперь выглядели совсем необычно. Артиллеристы во главе с генералом сидели там и сям прямо на земле и разложив перед собой тамаин энциклопедии листали страницы. Сам генерал, точно малое дитя, ленивил палец. А в стороне стояло забытое всеми орудие, едро выкатилось на нейтральную полосу и там застряло в канаве. Но до него же никому не было дела. С помощью рядом из заключений можно было предположить, что искатель приземлился возле парламента в стране Негунов. Так и оказалось на самом деле. Когда экипаж высыпал наружу, командир выступил вперёд и, скрестив на груди руки, задохчаво произнёс: "Что бы придумать откоя и расшевелить Негунов?" Мне что ли попробовать сотворить добро? Хотя, признаться, я не очень-то люблю это делать. Мне больше по душе что-нибудь такое проказливое, сказал Барбар, становясь рядом с командиром. Ну да ладно. Чем уж только не приходится заниматься на этом свете? Так и быть, разок попробую. Батрос Барбар. А почему бы вам и в самом деле «Не попытать свои силы на этом поприще? Боитесь, не выйдет?» — спросил командир Лукава, и все поняли, что это очень тонкий педагогический ход. — У меня да не выйдет. — Ну, я вам сейчас докажу, — заявил Барбар, раззадорясь не на шутку. Он исчез в здании парламента и вернулся через какие-нибудь десять минут. Всё в порядке. Впрочем, сейчас увидите сами, пояснил Барбар, ухмыляясь. И точно. Дворнец вдруг наполнился шумом, а немного погодясь с подъезда выскочил чрезвычайно взволнованный президент. Хм, где её искать? Железную руду, о которой говорил чужестранец, пробормотал он с необычайным для негунов возбуждением и озабоченно Затрусил вдоль по улице. За ним горохом высыпали члены парламента и с криком: "Руда! Где она, железная руда?" Разбежались по городу на своих слабеньких ножках.